Глава одиннадцатая. Непорочная дружба. Прекрасная Франция. Даже разоренная революцией, бойными и казнократами, она оставалась прекрасной. Много солнца, плодородная земля. Здесь жилось куда веселее, чем в России, а главное сытнее. Деревеньки и городки встречались по дороге куда чаще, чем на родине остужен. Здесь не бывало неурожайных лет, по крайней мере в русском понимании этого слова. Поэтому население росло быстро, даже после самых страшных войн. Дорога немного развеяла тоску Александра, тем более что Бонапарт лично выдавал ему с утра одну или две, а иногда и три книги об Италии. В небольшом обозе было несколько экипажей, битком набитых книгами и документами. Краткого изложения прочитанного секретарем генерал требовал уже вечером. Думать о прекрасной бачете оказалось просто неким. Только ночью она приходила к Саше в удивительных снах. Драгуны двигались со всевозможной быстротой, но Бонапарт был недоволен, слишком медленный. Его стремительность и неутомимость потрясали все: Солдаты и офицеры гордились своим начальником и старались во всем на него походить. Александр знал, что генералу помогает лев. Но и сам Наполеон заслуживал всяческого уважения. Что же касается его неутомимности и готовности работать круглые сотки, то тут у ослужива имелись некоторые подозрения. Все же какой-то предмет у Бонапарта имелся. И до получения им льва. Однажды, примерно на середине пути в Ниццу, где собрали уже несколько десятков тысяч солдат для похода на Италию, их нагнал молодой человек на белом жеребце. Очень юный брюнет с карими глазами, обрабленными длинными ресницами. Издали помахал остужу. Тот сразу понял, с кем имеет дело. Выскочил из коляски, в которой ехал, и, петляя между конями, пробрался по... за оцеплением. Всадник спешился. «Как вас сохраняют?» – сказал Гаевский вместо приветствия. «Просто не подойти!» «Наполеон знает, чем рискует, и всегда следит за посторонними». Александр рассматривал Антона, привыкая к его настоящей внешности. Или это была всего лишь еще одна роль? Вот ты какой, значит. Да я и сам не знаю, какой я, рассмеялся Антон. Любым быть могу. Запишусь в полк, опять не узнаешь. Не боишься? Можно ведь и в заварушку попасть. А я бывал, гордо заявил Гаевский. Два года назад воевал с прусаками, барабанщиком служил. Так что опыт у меня есть. Теперь к делу. Дюпон передает тебе привет и просит быть осторожным. Самому ничего не предпринимать. Даже если сможешь похитить льва, не делай этого без приказа. Я по возможности буду стараться быть поближе. Но не всегда это получится. Может быть тебе не записываться в пол? Ты ведь можешь просто путешествовать вместе с Арми, Предложила стуча. В случае чего я уверен, смогу оказать тебе помощь. Тогда я буду всех на виду, вздохнул Гаевский. А шпионов тут хватает, и по военной части, и от Калини кто-то обязательно крутится рядом. присматриваясь к людям, лучше заранее знать, кто твой враг. Сам Калини в Париже. Барас назначил его заведовать всеми поставками для южной армии. Вот скотина. Это все, если у тебя нет новостей. Нет, признался Остужин. Генерал постоянно занят своими делами. Я только по вечерам докладываю ему об Италии. Ну, тогда прощай. Гаевский вскочил на коня. Залезай, а то тебе долго бежать придется, чтобы догнать колонну. Когда они поравнялись с ушедшим вперед конвоем, а сжал на прощание плечо Антона и спрыгнул на землю. Кольцо охранения пропустило его, но драгуны поглядывали на секретаря генерала с подозрением. Не ускользнула эта встреча и от внимания Бонапарта. Он поманил ослужив рукой. Александр подбежал к неспешно едущей карете и вскочил на подножку. «С кем-то разговаривал?» «Парижский знакомый, молодой по весу, сын какого-то банкира. Движется в Марсель по каким-то финансовым делам», — соврал заранее подготовившийся ослужив. «Понятно». Наполеон нахмурился. «Будь любезен, в другой раз сперва спроси у меня разрешение, а потом уже покидай конвой. Это прежде всего в целях твоей собственной безопасности. Люди не всегда те, кем кажутся». Остужев вернулся в свою коляску и опять взялся за географию полуострова, на которой вскоре должна была обрушиться французская армия. Рядом лежала книга «Королевстве Сардинии, союзницы орудовавших в Италии австрийцев. Ее тоже надо было изучить до вечера. Для ужина и ночевки они расположились на постоялом дворе, неподалеку от местечка Виши. Рядом протекала река Алье, и драгуны поротно водили лошадей на купание. В ожидании, пока приготовят пищу, Бонапарт стоял у окна и наблюдал за разбивающими буваки солдаты. А служив подошел снаружи, сопровождаемый косыми взглядами часовых, они готовы были броситься защищать своего генерала, словно святыни. Я готов предоставить вам краткий доклад о Сардинии и горах Геннале, устало сказал Остужев. После ужина ты молодец, Александр, я в тебе не ошибся. Он продолжал наблюдать за солдатом. Конница Остужев. Как она сильна, как маневрена во время сражения и как уязвима на марше. Мы идем по своей стране, ни в чем не испытываем нужды. А уже потеряли много лошадей. Они ломают ноги, они болеют, они натирают мозоли. Здесь это не страшно. Но во время длинных переходов по вражеской территории конница становится очень уязвима. Люди тоже болеют и мозоли натирают. С улыбкой заметил ластужник. Да, но люди куда выносливее лошадей, поверь мне. Усмехнулся и Наполеон. Люди могут неделями брести по грязи и тащить на себе орудие, потому что лошади уже палят. Я вот сейчас о твоем тезке думаю, По прозвищу Великий. Или Македонский. Его сила была именно в пехоте. Конница выполняла вспомогательную роль. Именно пехота гоняла армии далее от Египта до Индии. В его время я поступил бы точно так же, не полагаясь на таких уязвимых созданий как лошади. Но времена изменились, теперь действовать на поле боя надо стремительно. Артиллерия заставляет спешить. И хотя только атака пехотных каре решит дело окончательно, без конницы воевать невозможно. Иди в дом, вот-вот позовут за стол. У меня к вам просьба, генерал. Александр колебался с самого начала поездки и теперь вот решился. Прилюдно он никогда не обращался к Бонапарту на пыль. Мне не слишком удобно ее высказывать, тем более, что она касается женщин. У вас большие связи и много власти. Вы могли бы помочь мне отыскать ее? И кого же вы ищете? Графиню Джину Бачетти. «Возможно, это не настоящее имя, и она вообще-то не графиня!» Александр смущенно закашлялся. «Да вы ведь видели ее в доме мадам Багарне?» «У нее на лице написано, что никакая она не графиня!» Громко рассмеялся Бонапарт, что случалось нечасто. «Но женщина весьма эффектная. Надеюсь, ты в нее влюблен, а не решил арестовать за что -то. «Нет, нет, она мне ничего не сделала, и она не такая!» Просто она исчезла, а мне нужно ее найти. Осторожнее с женщинами, Остужев. Наполеон шутливо погрозил пальцем. И не влюбляйся в таких, как Бачете. Своими тонкими нежными пальчиками они способны порвать в клочья любую жизнь. Их надо держать на расстоянии. Что ж, я пошлю пару писем кое-кому. Остужев послушно направился к дверях, у которых стояли еще двое подозрительно оглядывающих его драгунок с кружим кружьим штыками, и вошел. Здесь было немного душно. С кухни пахло жарящимся мясом. Он решил сначала заглянуть в свою комнату, которую делил с одним из адъютантов Наполеона. Стоило умыться. Войдя, ослужив краем глаза, заметил какое-то быстрое движение справа и уже привычно включился. В этот раз добавилось еще одно странное ощущение. Или он не замечал его прежде. Время будто бы потекло медленнее. Их было двое, оба в черных масках, а Бонапарт, несчастный Море, лежал на полу в луже собственной крови, тихо заколотой кинжалом. Также они намеревались поступить и сослуживанием, сохранив тайне свои присутствия для драгон. Однако врожденная способность не подвела. Александр резко присел, не позволив одному из убийц напасть сзади и зажать рот. И ногой в странном движении, больше похожем на русский танец, каблуком резко ударил в колено того, кто подступал к нему с кинжалом. Затем его руки сами уверенно метнулись вверх, ухватили убийцу за одежду и перебросили через себя. Тот взмахнул оружием, но ослужив, перехватил его руку, вернул и почти не прилагая усилий, заколол негодяя его же кинжал. Второй, согнувшийся от боли в хрустнувшем колене, успел прийти в себя и атаковал но на одной ноге не мог двигаться быстро. Астужев отступил на шаг, размышляя, убить его или лучше захватить живым. Как раздался едва слышный скрип двери, он успел повернуться как раз вовремя, чтобы увидеть третьего нападавшего, проскользнувшего в дверь из коридора. Тот, оценив обстановку, предпочел не рисковать и наставил на Астужева пистолет, выразительно прижав палец к губам. «Они в доме, но как?» Если прежде чем сюда вошел генерал, постоялый двор был тщательно обыскан. Драгуны вилами проверяли даже сено в конюшне, я сам видел. Успел, благодаря медленному течению времени, подумать о суде. Одновременно прыжком, оказавшись за спиной разбойника с кинжалом и прикрывшись его телом от направленного пистолета. Они могут быть уже внизу. «Генерал — Генерал в опасности! — закричал он, что было силы. — Тревога! Спасайте генерала! Солдаты! Враг в доме! Его сразу услышали через открытое окно часовые и ворвались внутрь. Пару секунд спустя загремели выстрелы. Убийца с пистолетом все еще медленно. А служеб заметил, что у противника разноцветные глаза. И тоже решил выждать, крепко держа пытающегося вырваться врага. Стрелок еще чуть-чуть помедлил, потом принял решение и разможил пулю в голову собственному товарищу. Забрызганный кровью обескураженный Александр замешкался негодяй выбежал в дверь. Отбросив обмякшее тело, Остужа схватил пистолет Море и помчался вниз. Когда он до неузнаваемости забрызганной кровью и с пистолетом в руке появился на лестнице, два драгуна немедленно выстрелили в него. К счастью, Александр успел отпрыгнуть за угол. «Я секретаря генерала, не стреляйте!» Он догадался выбросить пистолет под ноги поднимающимся драгуна. И это спасло ему жизнь. Солдаты наконец узнали его и пропустили вниз. Там, посреди вмиг разгромленного обеденного зала, ощетинился десятками штыков огромный еж. Взвещанными горящими глазами драгуны прикрывали своими телами военачальников. В дом бегали все новые и новые солдаты. «Генерал ранен!» – разобрал ослужив во всеобщем шуме и гаме. «Доктора! Где доктор?» Доктор тут же появился, бледный, на ходу расстегивающий саквояж. Штыки раздвинулись, чтобы его пропустить, и Александр рванулся следом. Схватив врача за сюрпу, ему удалось протиснуться к лежавшему на полу Наполеону. Генерал был чрезвычайно раздражен и пытался встать, но заботливые руки прижимали его к полу. Доктор, пребывая в легкой панике, принялся расстегивать мундир Бонапарта, увещевая его успокоиться и не двигаться. А служив заглянул через его плечо и увидел, что у генерала разорван погон, будто бы пулей, и немного крови впиталась в ткань. Рано не показалось Александру опасной. «Остужев!» Наполеон узнал его и снова сделал попытку вырваться. Астужев, остановите этих кретинов! Доктор, пойдите к черту! Это приказ! Иначе я велю вас расстрелять!» Но доктор успел все же расстегнуть несколько пуговиц, Из-под ворота рубахи блеснуло что-то знакомое, серебристое. «Да прекратите! Вы же слышите приказ!» Астужев навалился на доктора, будто пытаясь его оттащить. Неловко качнулся, случайно оперся о грудь Наполеона и отвел ворот рубахи. Серебристая фигурка пчелы оказалась прямо перед его глазами. «Простите, генерал, солдаты давят отовсюду, разойдитесь же! Генералу нужен воздух!» Драгуны тут же подались в сторону. Астужев помог сконфуженному, рассерженному генералу подняться. Наполеон быстро застегнул мундир и спросил. «Ты серьезно ранен?» «Это не моя кровь!» «А вот я потерял несколько капель из-за сущей царапины!» «Где офицеры, черт возьми?» «Кто доложит мне случившимся?» «Я должен немедленно услышать доклад от командира батальона!» «Или я разжал его в солдаты!» Он мертв, мой генерал. К Бонапарту подошел и абсолютовал Мерсье, седовусый капитан. Они как-то пробрались на второй этаж и успели убить семеры. Морет тоже мёртв, тихо добавил остузу. Ну хорошо, что ты же, заметил Бонапар. Он уже пришёл в себя, хотя и был сильно раздражён. И ты поднял тревогу. Что ж, ты вне подозрения, это прекрасно. Но я хочу, чтобы мы нашли тех, кто впустил негодяя в дом. Сегодня же. Оцепить местность, допросить всех. Мерсия, командование переходит к вам. А я пойду в свою комнату. Доктор, вас позовут. Остужев, следуй за мной. С ними направились несколько адъютантов с пистолетами наготове. Однако после того, как комната была проверена, а окно закрыто, Бонапарт выставил всех, кроме Александра, и потребовал кратко рассказать, что с ним случилось. Остужев выполнил приказ, стараясь как можно скорней подать свои бойцовские навыки. Наполеон выслушал спокойно, но выглядел по-прежнему весьма настороженным. Что ж, может быть, ты второй раз спасаешь мне жизнь. Бедный Море, он был неплохим адъютантом, толковым. Но как удачно вышло, что ты не успел умыться. А то пришлось бы сейчас заниматься этим второй раз. Но на минуту задержись. Ты разглядел безделушку у меня на шее. Он сказал, отвернувшись от остужего и расстегивал мобиль. Александр вздохнул, а он только что в мыслях похвалил себя за ловкость. «Я заметил ее случайно. Любопытная штучка. Позволишь взглянуть поближе?» Наполеон, голый по пояс, с пустяковой раной на плече, повернулся к остужам. Лев и пчела висели на его груди рядом, на прочных кожаных ремешках. «Это мои талисманы», — спокойно сказал Бонапарт. «Надеюсь, ты никому не расскажешь о моей маленькой странности. Руками трогать не надо, это плохая примета». Можешь считать, что это корсиканское суеверие. Скажи, ты никогда прежде не видел подобных фигур? Нет, покачал головой Александр. Он понимал, что Бонапарт внимательно изучает его реакцию, и жизнь секретаря в буквальном смысле висит на волоске. Это серебро? Серебро, кивнул Наполеон. Крикни, доктор, и скажи месье, что через пять минут я жду его с первым докладом о случившемся. Сделай ты прежде, чем умоешься и переоденешься. Нападавших было то ли семь, то ли восемь человек, а может быть и больше. Точное число оказалось трудно установить, потому что всех их скрывали черные полумаски. И вполне возможно, что кто-то после провала смешался с толпой. Шестеро были убиты. Одного, серьезно раненого, удалось захватить. Пленный настойчиво повторял, что будет говорить только с генералом. Мерсей не хотел тревожить Бонапарта, но и развязать раненый язык с помощью жестких методов боялся. Тот мог просто скончаться и унести тайну с собой. Они сперва пошли по второму этажу. Рассказывал один офицер другому, и, ослужив, остановился рядом, чтобы послушать. Ворвались в комнаты и тихо убивали всех, кто там был. Наверное, думали, что генерал где-то там, но он находится в обеденном зале. Когда они увидели его в окружении офицеров, то попытались прорваться к нему. Им это почти удалось. Стреляли во все стороны. Человек десять ранено. А Ламберт, герой, собственной грудью прикрыл генерала. Жаль будет, если он не выживет. В зал вносили новое мебель. Драгуны наскоро посыпали окровавленный пол песком. Как выяснилось, Наполеон приказал повторно накрыть стол, чтобы ужин состоялся, пусть и позже чем по намеченному им расписанию. Астужев пошел умываться. Мертвых тел в комнате уже не было. Вот только убраться здесь драгуны не спешили. Все равно завтра конвой двинется дальше. Астужев вздохнул, решил постараться не замечать, какой обстановке ему придется завоночевать. Он налил в таз воды из кувшина и принялся умываться, одновременно размышляя, что произошло. В то, что это люди Дипона, он не верил. Выходило, что Калин не решился рискнуть, хотя это нападение оказалось еще более рискованным, чем то, в котором участвовал Остужник. Одно дело сражаться с наемниками, пусть и профессиональными, и другое вступить против батальона регулярной армии, всегда вооруженного, готового хоть к черту в зубы отправиться за своего генерала. Паника, думал Остужник, ведь план у них был совершенно безумный. Нет, не паника, не похоже на Калини. Эти люди пытались убить Бонапарта и просто кишли на смерть. Предположим, это можно объяснить воздействием некого предмета, который был у того с пистолетом. Надо поискать среди трупов. Вдруг он здесь, и предмет еще при нем. Быстро закончив умывание и переодевшись, же кинулся искать тела, они лежали на траве возле задней стены дома. Обыскать их оказалось нетрудно. Тут было много солдат, подошедших по любопытству. Он сказал им, что хочет помочь расследованию, и быстро проверил не только их шеи, но и запястья и карманы. Что в карманах было, все у капитана Мерсия, сказали ему. Так что просто подойдите к нему. В задумчивости, Остужев вернулся в дом. Попросить Мерсия или не стоит вызывать у Наполеона еще больше подозрений. Мимо него пронесли и пленных. Он кривился от боли, но, ослужив, сумел заглянуть ему в глаза. Они были голубыми, оба. Александр много бы дал за то, чтобы узнать, что скажет пленный Бонапар. Но рассчитывать на откровенность друга генерала не приходилось. И не придется никогда, как он давно понял. На следующий день они двинулись дальше. Бонапарт приказал никому ни о чем не сообщать, ни журналистам, которых и раньше велел гнать штыками куда подальше, ни полиции. Все произошедшее было объявлено государственным секретом. Жизнь Александра вернулась в обычное русло и уже не покидала его до самого прибытия в Ницце. Здесь, вскоре после того, как генералы принесли почту, его и ждал приятный сюрприз. Нашлась твоя бачетти. Сообщил ему Бонапарк. Да еще как удачно нашлось. Прямо здесь, в Ницце, арестованы как подозрительное лицо. Я отдал такое распоряжение еще в Париже. задержать подозрителей до начала нашего наступления. Чтобы хоть дня нападения противник не знал. Не делай такое лицо. Вот записка для начальника тюрьмы. Можешь пойти и забрать ее. Но учти, ехать она никуда не может. Это мой тебе личный приказ. Поэтому, если заберешь, должен постоянно следить за ним. Не очень понимая, как ему этот приказ выполнить, Астуджев поспешил к зданию тюрьмы. Местное начальство генерал Бонапарт встретил без особого почтения. Но он в первый же день развил такую кипучую деятельность, что отношение к нему резко поменялось. Шло уже несколько официальных расследований по поводу разглядяйства и воровства. Летели бумаги в Париж. И через пару дней Наполеона уже откровенно боялись. По этой причине начальник тюрьмы принял ослуживание немедленно и угощал его кофе, пока стражники ходили забочить. Джина выглядела удручающе. Она провела в тюрьме несколько дней. У ослужива сердце защемило, когда он увидел потухшие глаза, помятое платье и спутанные волосы. Он порывисто подошел и тихонько обнял за плечи. «Все хорошо, Джина!» Мы немедленно уходим отсюда. О, Александр, я так вам благодарна. Все это ваш ужасный Бонапарт по его приказу хватали всех, особенно итальянцев. По пути к гостинице, где Бонапарт устроил свою штаб-квартиру, Бачетте рассказала историю своих последних злоключений. Она покинула Париж, намереваясь на оставшиеся немногие деньги вернуться в Италию и быть может как-то примириться с семьей. Однако в Ницце ее арестовали через час после приезда. Она даже не успела нигде поселиться. Тюрьма полна без женщин, матерей. Жаловало она. Будто все итальянки в Ницце только и занимались, что шпионили за бандой барванцев, которую французы называют парни. «Александр, прошу вас, прежде всего дайте мне помыться. Я отведу вас в свою комнату и оставлю. Делайте все, что вам необходимо». — пообещал Александр. В ее словах была доля правды. Армия находилась в чудовищном состоянии. Барас почти ничем не помогал снабжению. А то, что все-таки приходило, тут же разворовывалось. Жалование солдатам-офицерам уже изрядное время не выплачивали. Многие части давно не получали провианта и непонятно чем питались. Солдаты воровали, попрошайничали и, конечно, продавали то немногое, что у них было. Порох, пули, штыки и даже порой ружь. Хотя Бонапарт еще из Парижа обещал такие случаи строго расследовать и расстреливать виноватых. Накануне прибытия генерала, один из батальонов просто отказался переместиться на новые квартиры, потому что ни у одного солдата не нашлось сапог. Начинать войну в таком состоянии было самоубийственным и для армии, и для карьеры ее командующих. Остужив, совершенно не понимал спокойствия Наполеона. Однако он и в самом деле готовил 40 голодную арабу к походу, решительно исправляя то, что еще поддавалось исправлению. Генералы, многие из которых были старше недостигшего еще 30-летия Наполеона, отчаянно сопротивлялись его руководству и саботировали приказы. Один из них, весьма толковый военный, Ажаров. Упрямствовал, довел Наполеона до бешенства. Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить меня, то я немедленно устраню это отличие. Кричал он на высокого жаро, бешеными глазами глядя снизу вверх. Если я вам не понраву, подайте в отставку и убирайтесь жаловаться в Париж. И тем не менее, многое постепенно исправлялось. Офицеров заставляли вылезти из кабаков и вернуться в казармы, заняться наконец своими подчиненными. Интенданты на время перестали воровать и солдат начали кормить регулярно. Хотя и не слишком обильно, украли все-таки уже порядочно. Но в Ниццу поползли обозы с боеприпасами и амуницией. И все же этого было недостаточно. А срок наступления, утвержденный Бонапартом, приближался. Астужев отправился к командующему и застал его за обедом. Бонапарт, пребывая в хорошем настроении, только что привезли еще два десятка пушек, пригласил его к столу и усадил рядом. Александр принялся вяло ковырять вилкой в тарелки, потому что есть совсем не хотел. «Ты привел свою красавицу?» – спросил Наполеон, наклоняясь к самому уху Астужева. «Привел, но никакая она не моя». Поправил его Александр и немного покраснел. «Я лишь хочу помочь ей». «Не твоя?» – удивился Бонапарт и схватил его за руку. «Я был уверен, что ты решил завести любовницу на время похода в Италию». «Прекрасная мысль. Заодно поупражнялся бы в итальянском». «Оставь меня!» – послужив, вырвался. «Я пришел попросить тебя отпустить ее. Ну, хотя бы в Париж. Я бы послал ей часть жалования». Некоторое время Бонапарт смотрел на секретаря недоверчиво. Потом рассмеялся и смеялся долго, отмахиваясь от задававших недуменные вопросы офицеров. Наконец он утер вспотевший лоб салфеткой. «Ты с ума сошел, Александр?» Опять зашептал он. «Я оценю твое благородство. Ты вообще здесь, потому что я верю в твою честь. Но бачете, в Париж, да еще и денег ей посылать – это смешно». «Наполеон, она не такая, как ты думаешь!» Начал заливаться от стужи. «Ты ничего о ней не знаешь. Она покинула Париж, потому что ей стыдно было стать чьей-то любовницей, особенно после того, как ее обманул Калини». «Калини и обманул ее?» Бонапарт Ферн. «Да нет, милый друг, это ты ничего о ней не знаешь. Как бы ни наоборот, Калини рассказал мне немало интересного и смешного». Он прибыл в Ниццу вчера, ты знал? Остужев едва не выронил вилку. Человек, который принял Лива и посоветовал обеим сторонам держаться от него подальше, спокойно беседует с Калинем. Это было просто невозможно. Что он здесь делает? Я слышал, Барас назначил его ответственным за снабжение армией. Именно он нас разорил. И ему удобно было этим заниматься из Парижа. Как раз наоборот, посерьезно у Наполеона. Это Барас сделал все, чтобы проход провалился. Но Калини, совсем недавно заняв свой пост, исправил, что мог. И продолжает исправлять. Только личное его присутствие в Париже уже не нужно. Он весьма пригодится мне в Италии. Чертов жулик, моя армия не может надеяться на серьезную помощь из Франции. Барас боится меня. И вердит на каждом шагу. Значит, нашу армию будут кормить итальянцы, И Калини позаботится о чтобы кормили они нас как следует. В этом он мастер. Кроме того, у него много деловых партнеров на полуострове. Сам я буду несколько занят военными действиями, как ты понимаешь. Они заключили союз. Внутренне похолодел Александр. Значит, Наполеон стал на службу западному клану Арка. Тюпон проиграл. И как мне это ему передать, если гаевский затерялся где-то в армии? Наполеон, позволь спросить тебя. Александр решил идти на пролон. Что тебе рассказал тот пленный, который говорил с тобой подвешив? И куда он потом делся? Тебе интересно? Бонапарт усмехнулся и отпил вина. Он сказал, что их послал к Алине. Силы заставил напасть. Над ними был один старший, который все же сбежал. И он обладал гипнотической силой, скажем так. И еще рассказал кое-что интересное. Я могу погубить Карине в любой момент. И он это знает. Что все это значит, черт, возьми. Калини мог послать своих людей, чтобы убить Генапара. Это не удивительно. Но или Наполеон действительно знал, что это очень важно, или Калини провел его, прикинулся напуганным, стал помогать. И теперь генерал вплотную подпустит к себе того, кого должен опасаться больше всех на свете. А служивая болезь захотелось увидеть Дюпон и поговорить с ним. Или все же они заключили союз. Так вот. «Возвращайся к этой бачете». Наполеон закончил трапезу и утер губы салфеткой. «Я ее помню. Она красивая. А мне, видишь ли, несколько скучно без Жозефины. Кстати, она передавала тебе привет в последней письме. На что ты готов поспорить, чтобы она согласилась стать моей любовницей сразу? Как только я ей это предложу. Я не стану спорить». Ослужив, поднялся. «И вообще, все это кажется мне гадким. И твоя Гораскалини тоже». А мне забавно. По-прежнему негромко, но зло сказал генерал. Гадко тебе. Зачем же ты такой нежный приехал на войну? Знаешь, сколько таких вот итальянок изнасилуют мои солдаты? Это война. Я буду следить за дисциплиной. Я буду призывать к порядочности. Говорить о высокой чести, быть солдатом свободной Франции, солдатом революции. Только это мало что изменит. А другие итальянки пообразованные быстро пристроятся к моим офицерам. Все решено, Бачетти пока побудет со мной. По крайней мере, о ней я кое-что знаю. Остужев сжал кулаки, но что он мог поделать? Разве что убить Бонапарта, стоявшего совсем рядом. Потом солдаты, которых всегда много вокруг, убьют его. Что случится тогда с Бачетти? Что подумают его друзья? Бледный от ярости, он лишь смотрел, как уходит Наполеон. У порога тот оглянулся и, прищурив глаза, угляделся в лицо Остужева но ничего не сказал. Александр кинулся к Джине. Нужно увести ее отсюда немедленно, дать деньги отправить в Марсель, в Джеон, в Булон, куда угодно, лишь бы подальше. И не в Париж, где ее легко найдут. Бачете, который успел привести себя в порядок, открыл дверь и испуганно отшатнул. «Что с тобой, Александр? Ты бледен как покойник!» «Ты уезжаешь немедленно!» Он кинулся бестолково собирать ее вещи прямо сейчас. Джина развела руками, и тут же в комнату постучали снова. Никто не успел ответить, дверь распахнула. Лейтенант, который предводительствовал несколькими гренадерами, вошел и поклонился итальянам. «Вы, графиня Бачетти?» – спросил он. «Если так, то я должен немедленно доставить вас генералу Бонапарту, согласно его личному приказу». «Вы не посмеете», – шагнул к офицеру остужив но Джина встала у него на пути. «Я сейчас выйду, сказала она лейтенант, — но мне нужно полминуты, чтобы поправить прическу. Я не могу идти к такому человеку растреплением». «Не задерживайтесь», — сказал лейтенант, строго посмотрел на Оскужева и вышел. «Александр, и я, и ты полностью во власти Бонопады!» — печально сказала она. «Не скрой, я испытываю к тебе некоторые чувства, Но я должна идти, иначе мы оба погибнем. Надеюсь, все обойдется. Прежде чем Ослужев успел ответить, она выбежала за дверь. Он последовал за ней и наткнулся на штыки гренадера. «Вас приказано держать по домашним арестом, сурово сказал солдат. «С вами поговорят позже, так приказано передать». Кровь бросилась Ослужеву в лицо. Он кинулся на солдат, но те, каждый выше его наглого, Легко затолкали Александра в комнату и закрыли дверь. Дар не пришел ко мне, ведь угрозы жизни не было. Проклятие! Он сел на пол и прижался спиной к двери. Я все, все делаю не так.